Глава 17. Чертополох. Мизантропия. В середине дня в магазине затишье. После обеда мы замечаем нескольких туристов, но в основном народ проходит гавани мимо нас. Тащат пирожки, мороженое и прочие вкусняшки для импровизированных пикников на солнышке. «Не переживай», — говорит Эмбер, подсчитывая выручку под конец нашего первого дня. «Мы здесь новички. Народ еще не привык, что на главной улице есть цветочный магазин. К тому же в церкви сегодня праздник. Помнишь, Харьет говорила? Наверное, все туда стянулись. Наладится. Может быть, — отзываюсь я с порога. Я торчу там почти весь день, глотая свежий воздух каждый раз, когда от приторного запаха роз накатывает тошнота. Точно!» С обычным своим оптимизмом заявляет Эмбер. «Я наверняка знаю, и я никогда не ошибаюсь». Я улыбаюсь ей. «Эмбер — моя полная противоположность. Вечно бодрая, жизнерадостная. Если я вечно жду от людей гадости, она во всех неизменно видит только хорошее. Мне с ней хорошо. В ее компании как-то легче становится». «Что там такого интересного на улице?» «Любопытствует Эмбер. «Ты весь день туда выглядываешь?» «Смотрю на Трекорлан. отвечаю я, и не лгу. Действительно, то и дело на него поглядываю». «Это старый замок на холме?» «Спрашивает Эмбер. Я его видела. Кто там живет, ты не знаешь?» «Как сейчас, не знаю. А когда я была маленькой, замок принадлежал Стену, старому чудику, которого все считали немного чокнутым». «Правда?» «Круто! Люблю старых чудиков!» «А кто он, этот Стен? Герцог? Или еще какая-нибудь важная шишка?» «Нет, я улыбаюсь, вспоминая». Меньше всего на свете Стен смахивал на важную шишку. Он жил в Трикарлане один, семьи у него не было. Ходили слухи, будто он съел за один присест дюжину мясных пирогов, и его прозвали Стен дурачок мясной пирожок. «Классно!» — Эмбер восторженно хлопает в ладоши. «Расскажи еще что-нибудь. Я уже люблю этого Стена. Все считали его немного странным. Вспоминаю я, мысленно переносясь в то время, когда ничто не мешало быть счастливой. Но мы с ним часто подолгу болтали и все лето напролет играли в замки. Стэн обожал рассказывать про свой замок, и если его угощали пирожками — Делился многими историями. Хотя на самом деле трек-орлан это скорее особняк и только со стороны выглядит как крепость. Фантастика! Я бы с радостью играла в замке, когда была маленькой. Ты притворялась принцессой? Глаза Эмбер сияют от восхищения. Бывало, ухмыляюсь я. А Уилл был принцем, а еще чаще рыцарем и махал мечом, сделанным из палки. Мы с Уиллом обожали Стена и проводили с ним долгие часы. Чокнутый или нет, он был добряк с широким сердцем. «В любом случае», — говорю я, — отгоняя воспоминания, — «это все в прошлом. Надо бы закрыть магазин на ночь. Какая помощь от меня требуется?» Я закрываю дверь, задвигаю засов и подхожу к конторке. «Я выручку перепроверю», — Говорит Эмбер, выдвигая ящик с купюрами. «А ты можешь переставить корзины с цветами на холод?» «Я бы лучше с деньгами возилась. Но мне все еще неловко из-за того, что я оставила Эмбер одну, и я делаю, как она просит. Только держу корзину с цветами подальше от лица, но так, чтобы это было не слишком заметно». «Теперь, когда мы немного пожили в Сент-Феликсе, что скажешь о местных?» Спрашивает Эмбер, когда я возвращаюсь в зал, перенеся четвертую корзину. Розы я оставляю напоследок, в надежде на то, что Эмбер разберется с выручкой и поможет мне. Э -э, ее вопрос застает меня врасплох. По-моему, они замечательные, правда, кроме Кэролайн. Она меня достала, гадит при любой возможности. По счастью, мы редко пересекаемся. Не знаю почему. «Я ей ничего не сделала, если, конечно, не считать нашей первой встречи в пабе, но это когда было?» «Да она со всеми так», — бросает Эмбер, деловитого вводя что-то в книге. «Видела бы ты ее на собраниях женской гильдии. В ежовых рукавицах всех держит». Бэрил и Уиллоу уговорили Эмбер вступить в гильдию, и первые собрания ей очень понравились. «Могу себе представить». Унося в прохладное помещение склада корзину с гвоздиками, я думаю о Кэролайн. «Что она вообще делает в Сент-Феликсе?» спрашиваю я, вернувшись. «Ну, помимо того, что она тут в каждой бочке затычка. Работает где-нибудь?» Эмбер пожимает плечами и начинает раскладывать стопки монет по пластиковым мешочкам. «Не думаю. Не знаю, чем она занимается. Она живет в том красивом доме, На въезде в город. Большой такой, красный. Кэролайн живет в том доме, да он же огромный. Должно быть, у них с мужем денег куры не клюют. Я Джонни только один раз видела. Кто-то, кажется, говорил, что он банкир. Вроде нормальный парень. Кстати, Эмбер бросает взгляд в мою сторону. Джейк тоже славный. Не находишь? Ну, да. Бубню я, забирая последнюю корзину без роз. Вроде бы. И горячий. Может быть. Ну ладно, Поппи, это даже ты могла заметить. Что значит «даже я»? Спрашиваю я, ставя корзину на пол. Ну, ты не слишком общительная, тем более с мужчинами. Я пытаюсь, возражаю я. Просто я плохо схожусь с людьми. А с кем хорошо сходишься? С животными? Эмбер ухмыляется. Ты не часто играешь с Майли, когда она тут. Мне лучше быть одной, вот и все. Если подпускать людей к себе слишком близко, они в конце концов причиняют тебе боль. Я жду от Эмбер возражений, но неожиданно она кивает. Увы, такое часто случается. Но это не значит, что нельзя искать тех, кто тебя не подведет. У меня глаза лезут на лоб. «Думаешь, Джейк и есть такой человек?» «Может, да, может и нет». «Почему ты не подпускаешь его к себе? Ты же явно ему нравишься». «Что? Когда это он такое говорил?» Я пытаюсь изобразить потрясение и не выдать, как интересуют меня эти слова. «Я же говорила, я такое всегда замечаю». Она смотрит на окно у меня за спиной. «Слушай». «А может, ты за молоком прошвырнёшься? А я пока здесь закончу?» «Ты же его уже купила», — говорю я, наморщив лоб. «Мы уже сколько чая выпили». «Но дома в холодильнике его нет. А ты же знаешь, как мне понравился английский чай? Ради меня, Поппи. Купи, пожалуйста». «Конечно», — вздыхаю я, думая о грозящей мне корзине роз. «Твоё желание для меня закон». И подмигиваю Эмбер. Заберу сумку, и тогда уже пересечемся в коттедже. Сама закроешь здесь все. Конечно. Иди уже давай. Эмбер машет на меня рукой. Я качаю головой. Ты меня прямо выгоняешь отсюда. Эмбер ухмыляется. Нет, просто отправляю тебя в магазин. А если тебе там еще что-нибудь приглянется, почему бы тебе не захватить и это тоже? Как договаривались, я топаю в ближайший супермаркет и направляюсь в молочный отдел. Беру литр обезжиренного молока, а потом забегаю в кондитерские товары за шоколадками и булочками Танакс к чаю. Эмбер на них крепко подсела. На языке минуту на бедрах навсегда. Слышу я голос у себя за спиной. Оборачиваюсь и вижу Джейка с полной корзиной снеди. «Это для Эмбер», — поспешно говорю я. «Может, ей больше Оркас подойдет?» — улыбается Джейк, снимая пакет с полки. «Нет, наши английские лучшие. Эмбер последнее время на них помешалась». «Тогда другое дело», — говорит Джейк, ставя пакет на место. «С нашим чаепитием ничто не сравнится». Я смотрю на него в упор. «Так вот почему Эмбер меня сюда загнала». увидела в окно Джейка с хозяйственной сумкой и смекнула, что он идет в супермаркет. «Пока я злюсь про себя по этому поводу, магазин, только что полупустой, наполняется оравой детворы, покупающей сладости и шипучку». «Скаутский праздник», — объясняет Джейк, глядя, как мелюзга носится по магазину. «Кларенс говорил, все они сегодня собираются в церкви». «Наверное, там все как раз закончилось». Я киваю и с отчаянием смотрю на дверь. Надо отсюда сматываться и срочно. Вокруг кишат дети, и у меня поднимается температура. Но деваться некуда. Проходы забиты зелеными юбками и шапками, и пока на полках остается хоть один леденец, через них не пробиться. Я хватаю с полки пачку китката, и обмахиваюсь ею, как веером. «Поппи, ты в порядке?» — тревожится Джейк. «Это из-за детей?» «Все хорошо», — сдавлено бормочу я. «Просто прекрасно». Но голова уже идет кругом, и горло снова подкатывает проклятая тошнота. «Так, на выход», — говорит Джейк как раз в тот момент, когда у меня подгибаются колени. «Дети с дороги!» — командует Джейк. Он перебрасывает мою руку через свое крепкое плечо и наполовину ведет, наполовину несет меня к выходу. «Дайте пройти». Как ныряльщик, выплывающий из темной морской глубины, я вижу приближающееся пятно света, пока мы пробираемся через толпу к дверям, а оттуда на свежий воздух. «Присядь». Джейк усаживает меня на скамью возле магазина. Мы с Эмбер... Называем ее сплетенной. Обычно здесь торчит стайка старушек, судачащих обо всем, что происходит в Сент-Феликсе. Дыши глубже. Я так и делаю. И, как всегда, когда устранен раздражающий фактор, мне быстро становится легче. «Извини», — говорю я, заметив, как Джейк озабоченно смотрит на меня. «Правда, все в порядке». «Я думал, ты там отрубишься». Он кивает на магазин. «И отрубилась бы, если бы ты меня не вытащил. Извини». «Извиняться не за что. У всех свои демоны». «О чем это он?» «Я уже в норме». Я пытаюсь встать, но тут же покачиваюсь. Джейк ловит меня за руку. «Стоп. Я провожу тебя в магазин». «Нет!» Я почти срываюсь на крик, сообразив, что от сладкого запаха цветов «Станет хуже». «В смысле, давай лучше просто пройдемся, подышим морским воздухом». «Конечно». Джейк берет меня под руку, и мы идем в сторону гавани. «Когда ты плохо себя почувствовала днем», говорит Джейк, когда мы минуем порт и добираемся до маленького маяка, гордо освещающего лодком дорогу. «Это тоже произошло из-за толпы?» Я киваю. «Теперь, когда я оклемалась», Мне становится стыдно из-за того, что Джейку пришлось спасать меня от кучки школьников. За один день я приложилась об обе своей фобии. Ненавижу их так называть. И каждый раз это произошло на глазах у Джейка. Проблемы с толпой ведут к тому, что я из-за приступов оказываюсь в центре внимания. А это ужасно неловко. Пунктик с цветами обычно удается скрыть. Как правило, люди с сочувствием относятся к таким распространенным явлениям, как агорофобия или клаустрофобия. Страх перед пауками, птицами или еще какими-нибудь животными тут тоже понятно. Но неконтролируемая боязнь цветов — это уже странно. Один из психологов сказал, что это называется антофобия — страх перед цветами. Но от того, что у этой хрени — Есть официальное название, мне ничуть не легче делиться ею с окружающими. Я знаю, почему не выношу цветы, и никакие психологи и консультанты этого не изменят. Мы прислоняемся к ограждению возле порта и смотрим на море. Время прилива. Волны разбиваются о причальную стенку, и их брызги долетают до перил. Я чувствую живительную свежесть морской воды на коже. Порывы ветра отогнали прочь серые облака, и на смену им явилось сияние солнца. «У тебя еще и клаустрофобия?» — спрашивает Джейк. «Тебе тяжело в тесном магазине?» «Нет, не в этом дело. Слушай, если ты не против, давай сменим тему. Мне намного лучше». «Конечно, как хочешь». И мы оба поворачиваемся к морю, и облокачиваемся о зеленые перила, подставляя лица соленым брызгом. «Просто ты как-то упоминала о психологе, и я подумал, сказала же, не хочу об этом. Огрызаюсь я и тут же жалею об этом. Джейк такого не заслуживает. Извини, не стоило мне рявкать, просто я не люблю говорить о своих проблемах». «Конечно, я понимаю, кивает Джейк, но на меня не смотрит». Между нами повисает тишина, нарушаемая только плеском волн, а стену внизу. В том, чтобы обращаться к психологам, нет ничего плохого. Начинает Джейк, явно пропуская мимо ушей мою просьбу. Я сам ходил к специалисту, когда Фелисити ушла. Я отмечаю, что он говорит «ушла», а не «умерла». Психологов я знаю не понаслышке. Интересно, такой выбор слов – «Результат занятий?» «Знаю. Чарли мне рассказывал. И я тут же жалею, что это брякнуло. А вдруг Чарли вовсе не хочется, чтобы отец знал о его откровенности?» «Что, правда?» – удивляется Джейк. «Да. Сказал, что вы все ходили на консультации. И что Майли одна помогла больше, чем все психологи вместе взятые. Где она, кстати?» «С Бронте». «Майли и супермаркеты плохо совместимы». Джейк на мгновение задумывается. «А ведь Чарли, пожалуй, прав насчет Майли. Конечно, дети тоже очень помогли. Мы поддерживали друг друга. Но возня с Майли отвлекала от мысли о Фелисити». Он не весело усмехается. С маленькой обезьянкой было много хлопот. Она очень отвлекала нас в те первые дни. «Представляю». Я сосредоточился на ней. А тогда это было нужно позарез. Если бы не она, я бы, наверное, сорвался. Да уж, с ней возни не оберешься. Точно. Джейк задумывается о чем-то, глядя на волны, и я не прерываю его. И тут он поворачивается ко мне. Послушай, Поппи, я понимаю, мы не настолько близко знакомы. Лицо у Джейка серьезное, и я задумываюсь, что же сейчас услышу. Я не жду, что ты расскажешь мне о своем прошлом. Это твое дело. Но если тебе когда-нибудь будет нужно... Что ты знаешь о моем прошлом? Резко спрашиваю я. Мы стояли, облокачиваясь о перила, но теперь я выпрямляюсь. И начинаю лихорадочно вычислять. Кто тебе разболтал? Твоя тетушка Лу? Или как ее там? Она? Джейк совершенно ошарашен. «Не знаю, о чем ты. Держу пари, она!» Перебиваю я, не давая ему договорить. Так вот, ни тебя, ни ее, никого бы то ни было еще, это не касается. Что бы ни произошло, это было много лет назад. И это только мое дело, понимаешь?» Растерянный Джейк кивает. «Где живет твоя тетя?» – требовательно спрашиваю я. «В коттедже «Колокольчик» на Джейкоб-стрит». Но я правда не понимаю, но его слова уходят в пустоту. Я уже мчусь вдоль гавани к Джейкоб-стрит и коттеджу Колокольчик. Никто не будет распускать сплетни о моей семье. Никто.